Воронцову, казалось, что часовой, сейчас заговорит о звездах. Тоже, наверное, думал о доме. Один, среди ночи, самые мысли о доме. Прошла соловиная пора. Только вон дергач трудится. Слышите? Лук впереди. Белел косами прозрачного тумана. Туман, видимо, только начал заполнять луг. К рассвету там все зальет белым молоком. Когда на востоке займется заря, молоко порозовеет и только после этого короткого преображения начнет исчезать. Часовой тоже смотрел в глубину луга, где накапливался туман, и где в чудом уцелевшем во время минометного огня осинники, самозабвенно гремел одинокий коростель. «Где-то прямо возле гроба!» — сказал Лучников. «Э, у Лучникова, душа тонкая!» — подумал Воронцов. «Затихла пуща! Одни коростели шумят!» — сказал Воронцов. «А вы думаете, все они оттуда вышли?» Вдруг спросил Лучников. «Да нет, я так не думаю. Вышли те, кому не страшно было выходить. А кому страшно, те пытались выйти санитарным обозом, но не все. Затихли. Ждут, когда мы снимем отцепление. Хотя в таком тумане к утру кое-кто может и попытаться счастье. Моя смена как раз перед рассветом будет. Самый воровской час!» Недалеко послышался разговор. Чиркнули кресалом, запахло махурочным дымком. «Пулеметчики!» — пояснил Лучников. «Дежурный пулемет! Тоже не спят!» Воронцов машинально потрогал в кармане ребристые бока гранат и сказал. «Передайте расчету, чтобы больше не демаскировали. Полыхают своими катюшами и потише пусть разговаривают. Молодежь!» Воронцов зашел в землянку. Старшина Численко сидел за столом и что-то писал. Это был лучший его командир взвода. Во всем у него был порядок. Вот и Лучникова он воспитал. Подтянул до образцового бойца. На пост выставил в самое опасное время. Доверяет. «Домой пишешь?» — спросил Воронцов взводного. «Пишу, а тебе тоже не спится?» Они сторожил роты. Давно уже были на «ты». «Как думаешь, сколько нас еще тут в пуще продержат?» — спросил Численко. Комбат говорил, что вот-вот должны подойти несколько рот смершей на зачистку. Значит, нас снимают. Пойдем свой полк догонять. Где он теперь, полк? Ты подтяни своих пулеметчиков, чтобы на бруствере не курили. Сейчас шел, так они Катюшей шваркают. За километр видно. И тут, над накатником, простучала редкая басовитая очередь Максима. — Дежурный! — пояснил Численко. Расчет надежный, хоть и молодые. Твои земляки, Александр Григорьевич, службу исправно несут. В ту ночь на белую пелену тумана смотрели не только старший лейтенант Воронцов и часовой лучников. Не только они слушались, затаив дыхание, как лихо беспокоил тишину спящего луга одинокий коростель. Слившись с деревьями, на опушке леса стоял человек в поношенной форме красноармейца, и наблюдал за тем, как гаснет на западе багровое небо, оттеняя черную полосу дальнего леса. Человек думал о том, что если идти, и идти все туда и туда, и никуда не сворачивать, то рано или поздно придешь в августовские леса. На другом конце луга, где-то возле деревни, слышались голоса. Это советы все еще не снимали блокады, охватив Черновическую пущу со всех сторон. Попытаться пройти где-нибудь между их заставами, Рискнуть в полной темноте, когда загустит туман, проползти ужом мимо постов, снять часового. Но куда дальше? На другом конце луга, где днем работал крупнокалиберный пулемет, посвечивал папиросный уголек. Какая хорошая цель для ночного снайпера, подумал человек, и вскинул Мосинскую винтовку кавалерийского образца с укороченным стволом. Немецкий автомат он зарыл во враге, вместе с камуфляжем цвета древесной лягушки. Уголек дальний папиросы на мгновение исчез, потом снова появился, и вскинувший кавалерийский карабин без труда поймал его в колечко на мушника. Что стоит нажать на спуск и тут же уйти в чащу леса, затаиться там в каком-нибудь темном овраге? До утра все равно его никто не решится искать, преследовать, а выстрел сто против одного будет верным». Патрон уже в патроннике. — Нет, Георгий Алексеевич, — сказал себе человек, — твоя война уже окончена. Чужую судьбу ты, может, и решишь. Пуля, друг верный, она не отвернет, а вот свою долю. Через дымные луки, хмурый лес и угрожающее море бредет с копьем перевес. мое чудовищное горе. Он опустил винтовку, но не потому, что рассудив, передумал стрелять. Выстрелить ему хотелось, в последний раз. Ах, как ему хотелось сжечь этот последний патрон, возможно, последний в своей жизни. Как хотелось выпустить эту пулю, по назначению, в сторону врага. И не просто в сторону, а точно в цель. Ведь и в магазине карабина было уже пусто. Последний патрон дослан в ствол. Отмолчал, отмолчал. Человек опустил винтовку и резко оглянулся. Ему показалось, что за его спиной кто-то есть, что кто-то, так же, как и он, стоит, слившись с деревьями в ночной темени, и наблюдает за ним. Он напряг зрение и слух. «Да, да, вот послышались шаги и легкий звон пустых стремян. Эти звуки он уже слышал. Когда-то они едва не довели его до приступа безумия. Потом колоколами гудели в ушах, как контузия. Да, это конь». Идет быстро, но осторожно, под седлом, но без седока. Родовский выбежал на лесную поляну. Туман здесь только-только заплел верхушки трав, трав, отяжеленной росой. Глаза, привыкшие к ночной темноте, хорошо различали даже мелкие предметы на противоположной стороне поляны. К тому же густо сияли звезды, и купол неба, казалось, сузился до размеров лесной поляны, отчего сияние звезд усилилось. Стук копыт бегущего коня с каждым мгновением становился все отчетливее. И вот, наконец, конь показался на поляне. Серый, в яблоках. Знакомая посадка и пританцовывающий шаг. «Буян!» — крикнул Радовский. Конь замер, как вкопанный. Радовский сделал несколько шагов навстречу и тоже остановился. Он узнал его. Это был Буян, его Буян, которого он оставил. Бросил в степи после неудачного боя под Ново Алексеевкой. «Буян, это я, твой хозяин!» Конь вскинул голову, звякнул уздечка. Родовский узнал свое седло со срезанными тараками. В тараках он возил свою офицерскую шинель с полковыми нашивками и золотыми погонами, по дорожному скрученную вскатку и кое-какие личные вещи. Когда надо было уходить, Он срезал саблей кожаные ремни, примотал к луке перевязь сабли и грубо ударил коня в бок. «Почему Буян не подходит ко мне?» И Испытывая горечь, подумал Родовский. «Видимо, помнит, как я его ударил тогда под Алексеевкой. Не может простить!» «Вон и сабля висит на луке седла!» «Буян, ты не узнал меня!» Конь снова вскинул голову. В движениях его и в том, как резко он всхрапывал, Не было дружелюбия. Буян не признавал в Родовском своего хозяина. «Буян, прости меня!» Конь двинулся прямо на него. Радовский инстинктивно отпрянул в сторону, но мгновенно передумал и стоял неподвижно в ожидании удара. Он знал, как бьет конь. Удар пришелся в лицо и в грудь. Радовский упал... Вернувшись из второго взвода, Воронцов дописал письмо Зинаиде, а затем принялся писать домой, в Подлесное. В письме, как всегда, спрашивал, нет ли каких вестей от Ивана и от отца. И списанные листы он старательно свернул в привычные солдатские треугольники и аккуратно надписал адреса. Писать на передовой, перечитывать написанное, да и просто трогать письма, которые завтра полетят домой, к родным и милым, — особое счастье. И получить от родных письмо, и написать им. Все равно, что побывать дома. Солдату легче, если есть кому написать, если ему пишут. Письма он положил возле коптилки. Там уже лежала целая стопка треугольников, придавленная, как утюгом, гаубичной гильзой. Отписались домой телефонисты. Письма принесли из взводов. на утро ждали почтальона. Почтальон утром не появился но пришел приказ, отложивший его появление в восьмой роте и еще как минимум на неделю. Глава двадцать девятая На рассвете Воронцов разбудил телефонный зумер. Товарищ старший лейтенант, проснитесь! — позвал телефонист. — Не сплю. — Кто? — Из штаба батальона? Срочно вызывали в штаб. Воронцов быстро умылся, оделся. Взял свой автомат, висевший на гвозде над Топчаном. По привычке не покидать свой окоп без гранаты, сунул две фенки в карман шинели и побежал по ходу сообщения в сторону девятой роты. Капитан Солодовников уже не спал. Что-то произошло. На столе лежал распечатанный пакет. Рядом сидел незнакомый лейтенант и пил из алюминиевой трофейной кружки чай. Чай, видимо, был горячим, свежезаваренным. Лейтенант блаженно отдувался, кидал в рот мелко наколотые кусочки сахару и смотрел только в свою кружку. Видимо, он добирался до батальона всю ночь. Батальон, наконец, разыскал, пакет доставил и вручил по назначению. Устал, и теперь, кроме горячего чая и возможности хоть немного отдохнуть, его ничего не интересовало. Воронцов хорошо понимал его, сам не раз исполнял обязанности офицера связи. Приказ из штаба полка, сухо пояснил новую водную, капитан салодовников. Потому что комбат вызвал для ознакомления с приказом подполковника Лавренова только его одного, воронцов понял, что восьмой роте снова выпадает особая миссия. Вот такая диспозиция, воронцов. На ближайшие двое суток, всеми тремя взводами, временно переходишь в подчинение особой группе смержа. Командир группы будет здесь минуты на минуту. С собой забираешь все, и кухню, и тяжелые пулеметы, тылы, на твое усмотрение. Передвигаться, как я понял, будете километров по 7-8, а то и до 10 в сутки. Поэтому советую себя не обременять. Лучше гони побольше пустых подвод на случай эвакуации раненых. Тяжелые пулеметы положишь, чтобы на себе не тащить. И минометы, я знаю, у тебя имеются. Приказ тебе уже заготовлен, получи и распишись. На фронте судьба солдата. «Решается в один час. Только что ты безмятежно спал и видел во сне любимую и родительский дом, а через минуту уже стоишь в строю и слушаешь приказ на выступление, набиваешь под сумки патронами, получаешь гранаты, а дальше марш в неизвестном направлении и с неизвестным конечным пунктом». Взводы, поднятые по тревоге, уже строились. Их ячейки занимали кавалеристы, Заносили пулеметы на пулеметные позиции, подрезали под себя ниши в брустверах, в окопах, которые только что покинула восьмая гвардейская рота. Все менялось и одновременно все оставалось прежним. Туман в глубине луга еще не растаял, а восьмая рота уже слушала приказ. Все как будто повторялось. Перед строем взводов ходил капитан Мельченко и, натягивая коричневый шрам на подбородке, ставил задачу. Все, кто не сложит оружие, подлежат уничтожению на месте. Сдавшимся в плен, должна быть гарантирована жизнь. Никакой самодеятельности, никакого самоуправства и самосуда. Власовец, немец, поляк, француз, еврей, да хоть черт с рогами. Все одетые в немецкую униформу, бросившие оружие и поднявшие руки, с момента сдачи в плен, становятся военнопленными». Капитан Амельченко сделал паузу, взглянул на Воронцова. Потом внимательно осмотрел ряды бойцов и продолжил. «Товарищи бойцы, вы должны понимать, что враг, сдавшийся в плен добровольно, переходит под нашу ответственность, требуя отнестись к пленным гуманно. Раненых тут же перевязывать и направлять в тыл. Места сбора и эвакуации раненых будут определены. Еще одно, что надо запомнить и соблюдать, среди военнопленных могут оказаться женщины, приказывая относиться к ним в соответствии с их полом. «Это как?» — насмешливо выкрикнул кто-то из третьего ряда. «Пустить по назначению, что ли?» «За вопрос взыскания не налагают», — тут же отреагировал капитан Мельченко. «Но отвечу тем же. Лица из числа военнослужащих, участвующих в операции по очищению Черновицкой пущи от немецких войск и их пособников, замеченные в актах неоправданного насилия, в особенности в отношении к лицам женского пола, будут приданы суду военного трибунала». А в особых случаях, когда их действия будут угрожать жизни других военнослужащих и общему ходу проводимой операции, расстреливаться на месте. Все понятно. Взводы загудели. Капитан Мельченко покачал головой и завершил инструктаж. В остальном все как весной. Какие есть вопросы? Автоматы новые не дадут. Весной получили по полному штату. Продуктовый паек получите усиленный. Восьмая рота вошла в Черновическую пущу редкой цепью, дистанция 10-15 шагов, имея локтевую связь с ротами НКВД. Воронцов приказал в каждом взводе сформировать группу подвижного резерва. В них включили пулеметные расчеты троих автоматчиков и санитаров. Группы продвигались позади цепи, вели их командиров взводов. Прошли с километр, болота обходились стороной, На втором километре начались первые трофеи. Первый взвод вышел на лесной лагерь каменцев. На предложение сложить оружие и выйти из-за врага с поднятыми руками ответили огнем из винтовок и пулемета. Ранили в руку сержанта. Было их немного, насчитали потом шесть трупов. Пока шла перестрелка, взводный определил огневые точки, расставил пулеметчиков. Те по его сигналу одновременно открыли огонь. Через пять минут все было кончено. Потом на такую же группу набрели СМЕРШИ. Там стрельба шла долго, дело дошло до минометов. Иногда на встречу выходили одиночки, они бросали оружие и шли с высоко поднятыми руками. К вечеру дошли до яровчинских болот, остановились на ночевку, расставили посты. Солдаты принялись ладить шалаши, чтобы хоть как-то спастись от комаров ломали на подстилку сосновых веток, завернулись в плащ-палатки. Воронцов расстелил карту, подсветил фонариком. Оказалось, они остановились совсем недалеко от Черновичей. Вот они, малые Василии, Черновичи, урочище Котовичи и Винокурня. «Завтра», — подумал Воронцов, — «если случится, снова можно побывать на хуторе и повидаться с Лидой и Сашей, оставить им консервов и сахару». «Да не случится, проходи через хутор, можно туда послать старшину Гиршмана. Ему только намекни, он весь мешок гостинцев под завязку набьет».